Глава 47 С безопасного, по его мнению, расстояния Адам наблюдал, как Габриэла Данбар кладет чемодан в багажник своей машины. Полчаса назад он решил по пути на работу еще раз заехать к Габриэле, но стоило ему свернуть на нужную улицу, и вот те раз Габриэла закидывает в багажник чемодан Двое детей, Адам прикинул, что им, наверное, двенадцать и десять лет, волокли сумки поменьше. Соблюдая дистанцию, Адам припарковался у тротуара и теперь следил за развитием событий. Ну, что же дальше? Накануне вечером Адам пытался добраться до трех других людей с фотографией на странице Габриэлы. личности и местонахождения которых удалось установить грибелю. Никто не сообщил ему ничего ценного о незнакомце, никаких сюрпризов. Чтобы Адам не плел, какого бы тумана не напускал, они с естественной осторожностью реагировали на незнакомца, и здесь, не без иронии, стоило в той или иной мере попросить их опознать человека с групповой фотографией. который мог быть их приятелем или коллегой. Никто из них не жил поблизости, и Адам не мог встретиться с ними лично, чтобы поставить вопрос ребром. Поэтому он снова вернулся мыслями к Габриэле Данбар. Она что-то скрывала. Это стало ясно еще вчера. И вот она выбегает из дома уже с третьим чемоданом. Совпадение... Адам считал иначе. Он сидел в машине и наблюдал. Габриэла швырнула чемодан в багажник и с трудом захлопнула крышку, потом загнала детей в машину, обоих на заднее сиденье, и заставила пристегнуться. Затем открыла водительскую дверцу, замерла, глянула вдоль улицы и уперлась взором прямо в него. Проклятье. Адам быстро скользнул вниз. — Заметила? — Маловероятно. — А если заметила, узнала ли на таком расстоянии? — Ну и что, если узнала? Он же пришел дать бой! Адам медленно приподнялся, но Габриэла больше не смотрела в его сторону. Она села за руль, и машина тронулась с места. — Боже! Вот в этом он не был асом! Машина Габриэлы удалялась... Адам поразмыслил, что теперь делать, но недолго. Взялся за гуш, не говори, что не дюш. Адам включил передачу и начал слежку. На каком расстоянии держаться, чтобы и она его не заметила, и он не потерял ее из виду? Откуда ему знать? Все сведения об этом были почерпнуты Адамом из телевизора, А знали бы люди вообще, что такое слежка, если бы не было телевизора?» Габриэла свернула направо. Адам за ней. Они поехали по 208 маршруту и потом по шоссе 287. Адам проверил, сколько топлива в баке. «Почти полный». «Вот и хорошо. Как долго он собирается ее преследовать?» «И что будет делать, когда догонит?» «По шашку за раз!» Зазвонил мобильник. Адам опустил взгляд и прочел Джоана. После вчерашней встречи он занес ее номер в смартфон. Вполне ли он ей доверял? «Почти». У нее на повестке дня стоял лишь один вопрос — найти убийцу подруги. «Пока речь не идет о Корин», — подумал Адам. «Джоанна может быть активным помощником и даже союзником. Если убийца Корин, тогда у него возникнут проблемы посерьезнее, чем доверять или не доверять копу из Огайо». «Алло?» «У меня скоро посадка», — сказала Джоанна. «Направляетесь домой?» «Я уже дома». «В Огайо? «Да, в аэропорту Кливленда». «Я везу домой дочь Хейди, но после сразу полечу обратно в Нью-Арк». «А вы чем заняты?» «Веду Габриэлу Данбар». «Ведете?» «Разве копы не так говорят, когда едут за кем-нибудь?» Адам быстро объяснил, как прибыл к дому Габриэлы и застал ее за сборами. «И что вы намерены делать, Адам?» «Не знаю. Я не могу сидеть, сложа руки». «Ясно. Зачем вы звонили?» Вчера я кое-что узнала. Я слушаю. Что бы тут ни происходило, — сказала Джоана, дело не в одном сайте. Не понимаю. Этот незнакомец. Он рассказывал своим жертвам не только о женах, подделывающих беременности. У него был доступ и к другим сайтам, или, по меньшей мере, еще к одному «Откуда вы это узнали?» «Поговорила с дочерью Хейди». «И в чем был секрет?» «Я обещала никому не рассказывать, и вам этого знать не нужно, поверьте мне. Главное то, что ваш незнакомец мог шантажировать многих людей и по разным причинам, не только из-за фальшивых беременностей». «Так что же получается?» спросил Адам. Незнакомец с Ингрид шантажировали людей, их деятельностью в сети? — Да, что-то в этом роде. — А почему пропала моя жена? — Я не знаю. — А кто убил вашу подругу? — И Ингрид? — Не знаю, и еще раз не знаю. Может быть, что-то не заладилось с шантажом? Хейди была сильная, она могла дать им отпор, или незнакомец с Ингрид, разругались. Тем временем Габриэла свернула на дорогу двадцать три. Адам включил поворотник и повторил маневр. — И какая связь между вашей Хейди и моей женой? — Помимо незнакомца, я не вижу другой. — Подождите, — сказал Адам. — Что? Габриэла подъезжает к какому-то дому. Где? Локвуд-авеню в Пеканоке. Это в Нью-Джерси? Да. Адам колебался, стоит ли ему держаться позади и резко остановиться, или лучше проехать вперед и найти место, где можно свернуть с дороги. Он выбрал последнее, миновав обшитое алюминием двухуровневое желтое здание с красными ставнями. Какой-то мужчина открыл дверь, улыбнулся и направился к машине Габриэлы. Адам его не узнал. Дверцы машины распахнулись. Первой вышла девочка. Мужчина неуклюже обнял ее. Что происходит? – спросила Джоана. Ложная тревога, судя по всему. Кажется, она оставляет детей у своего бывшего мужа. Ладно. Объявляют посадку на мой рейс. Позвоню, когда приземлюсь. А вы пока не натворите глупостей». Джоанна отключилась. Теперь из машины вылез сынишка Габриэлы. Предполагаемый бывший супруг помахал Габриэле рукой. Она, возможно, махнула в ответ, но Адаму не было видно. В дверях появилась женщина. «Моложе». «Намного моложе». «Знакомая история», — подумал Адам. Габриэла оставалась в машине, пока ее бывший открывал багажник. Он вынул оттуда один чемодан и закрыл дверцу. Потом с озадаченным видом обошел машину спереди. Габриэла дала задний ход и отъехала, прежде чем он успел заговорить с ней. Она покатила по дорожке в обратную сторону. А в багажнике еще уйма вещей. «Куда же она собралась?» «Взялся за гуш. Адам не видел причин прекращать слежку».